Глава 32. Замысел Лихарёва позволить, может, такого изготовить на базе своего генератора хронобомбу под коммерческим названием «Гнев Алаха, поначалу показался друзьям странным. Отчего-то они воображали себе, что эксперименты с расширением текущего времени будут проводиться лабораторно. Так оно поначалу и было. Контролирующая аппаратура Левашова своевременно засекла момент, когда у профессора начало получаться. Сама по себе идея вроде бы не выходила за рамки заключённой конвенции. И её физический смысл Левашова заинтересовал. Растянутые настоящие, которые умели формировать агро с помощью своих блок-универсалов, это не совсем то. Обычные настоящие. Это сколько-то микросекунд, в течение которых случившееся событие не успевает запустить очередной каскад причин и следствий, остается замкнутым само на себя. Растянутое может длиться в предельном случае до 10 минут, но при этом извлекает из окружающего вакуум хаоса громадное количество темной энергии, что часто проявляется в нарушении причинно-следственных связей совсем в другом месте и с непредсказуемым разбросом по времени. Опасная, в общем, игрушка, благо за последнюю полсотню лет агреанские агенты использовали ее считанное число раз и не на полную мощность как Сильвия, когда на горной базе отыграла назад смерть своего помощника Джорджа, от очереди его упор из Шульгинского Томсона. Расширение же своего потока текущего времени сулило совершенно новые, интересные открытия, ну и парадоксы, само собой. Куда же от них денешься? Олег бы с удовольствием навестил Лихарёва и предложил поэкспериментировать вместе, но не успел. Лариса сообщила что Валентин несколько раз вёл достаточно странные по смыслу переговоры с очередной делегацией восточных людей и параллельно обсуждал с Маштаковым проблему изготовления переносного образца генератора, настроенного на одноразовое использование с боевым радиусом 100 километров. «Оно самое?» – спросил Новиков у Олега. «Похоже на то. Берём клиента под плотный колпак». Это означало включение сразу двух установок СПВ в режиме одностороннего окна. Одно стационарно настраивается на дачу Маштакова, другое должно сопровождать Лихарёва при всех его перемещениях. Одностороннее окно, по словам Сильвия, агрянской техникой не фиксировалось – Вдобавок Хлевашов использовал в первых вариантах своей конструкции совершенно другие волновые и частотные характеристики. Это когда Ирина подарила ему весь комплекс своего снаряжения, он перенастроил агрегат под них. А сейчас он вернулся к истокам. И теперь приборы Лихарёва реагировали на излучение СПВ из примерно как приёмник FM на длинноволновый передаче. Валентин затеял в доставшемся ему мире сложную многоходовую комбинацию, которая, по его расчетам, должна была изменить весь политико-экономический расклад. Не только в России, но и во всем Таос. Видимо, люди его типа физически не в состоянии просто жить, наслаждаясь покоем и неограниченными возможностями, невзирая на собственные слова – тоже вроде бы произносившиеся на голубом глазу. Строго по Чехову, если на стене висит ружье, оно обязательно должно выстрелить. Если есть силы и способы вмешаться в мировую политику, значит надо это делать. Тем более, что оснований для этого хватает. Достаточно внимательно почитать серьезные газеты и аналитические журналы и провести экстраполяцию выявленных тенденций хоть на десятилетия вперед. Прежде всего, Валентин счел, что парламентская система в России себя и жила. Чехарда сменяющихся у власти партий, шатких коалиций и формируемых ими кабинетов лишает страну возможностей к динамичному поступательному развитию. Вообще, хоть сколько-нибудь осмысленной национальной цели. Жить не хуже других? Разве это цель? А тут буквально под рукой имеется великий князь и вполне конституционная возможность восстановления монархии. Лихарев хорошо помнил, как динамично, территориально и экономически развивалась империя при двух последних царях. Особенно в прошлой реальности. Если бы не недоразумение мировой войны и революции, Россия бы сейчас далеко позади оставила не только Францию с Германией, а всю Европу и САС вместе взятые. Вот вам и первое достойное приложение сил-цель. Посадить на престол императора и руководить им так, как он собирался руководить цесаревичем, будущим Алексеем I. А вторая, перенацелить агрессивный потенциал чёрного интернационала на свободный мир, исключая Россию, нанести ему фатальное поражения, пассионарии и федоины конечно не смогут, силы несопоставимы, но лет на несколько заварушка может затянуться. Тут тоже целая куча плюсов. европейцы жирок подрастрясут, помнят былые гордость и мужество, что предстоящие темные века им очень и очень пригодится. Снизится давление на южные пределы России, тому как интернационалисты будут весьма заинтересованы в нашем нейтралитете, а той негласной помощи. Сама же возрожденная империя, пользуясь занятостью друзей-соперников, проблемами собственного выживания успеет возвратить себе наиболее подобающий ей статус сильнейшей военной державы, сохраняющей благожелательный нейтралитет ко всем, кто этого заслуживает, готовый в любой момент выступить в качестве мирового арбитра, а если потребуется, и жандарма. Ничего, кстати, плохого и уничижительного в этой функции нет. Каково придется мирным обывателям, если шпана разгуляется, а ни жандармов, ни полиции поблизости нет. Таким образом, Валентин себе занятие на обозримый период времени нашел. Главное, спешить не требуется, отчетов писать, в графики укладываться. Делай свое дело, как считаешь нужным, а не хочешь – не делай. Портативный хроногенератор он придумал изготовить, когда стал окончательно ясен физический смысл феномена бокового времени. Само по себе оно для Лихарёва практического интереса не представляло. Ни в территории, ни в полезных ископаемых, ни в предметах материальной культуры он нужды не испытывал. Всё это он в избытке имел и здесь. Но вот геополитический смысл открытия стал ему ясен почти сразу. Первым делом Валентину пришло в голову, что свободные от короткодвижущей активной биомассы пространства можно использовать в качестве надёжного и не требующего почти никаких затрат концлагеря, как англичане использовали Австралию. Потом мысль пошла дальше. Почему только каторга? Можно продавать или сдавать в наём атоллы, острова, да и целые континенты людям, мечтающим об отшельнической жизни, общинам сторонников Генри Тора, да и целым племенам и народностям, не желающим жить там, где они живут, или претендующим на земли своих соседей, но не имеющим сил их отобрать. А от этого всего один шаг до следующей идеи. В исполнении второго пункта стратегического плана вступить, наконец, в прямой контакт с одним из лидеров «Черного интернационала» Ибрагимова Катранджи и предложить взаимовыгодные соглашение Объявить себя сопредседателем какой-нибудь глубоко законспектированной организации русских националистов, придумать ей броское выразительное название, не «Союз меча и РАЛ», конечно, а что-нибудь типа «Союз» дети Перуна, например, и в дальнейшем согласовывать совместные акции, направленные против западных конкурентов и противников России. В качестве жеста доброй воли и в демонстрации своего могущества устроить испытание нового устройства, например, подарить Ибрагим-Бию Мальту или Кипр, свободные от людей, но со всей обстановкой. Пусть устроит там собственный недоступный врагам феод И встреча, и переговоры прошли на нейтральной территории, в Дубровнике на берегу Адриатики. Высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению почти по всем пунктам. Только катран потребовал предварительной и непременно масштабной демонстрации. Лихарёв согласился и вновь предложил Мальту. «Весьма удобно, великолепное стратегическое положение». Не зря Павел I принял титул гроссмейстера Мальтийского ордена. Площадь острова невелика и чрезмерного напряжения поля для ее прикрытия не потребуется. Генератор размещается в любом подходящем доме в лавалетте или просто настоящей в порту яхте. После его включения господин Катранджи увидит то, что увидит. И тогда уже можно будет согласовывать детали и подробности. Только предупреждаю, Ибрагим Бей, любая попытка обмануть нас, например, захватить прибор силы, заранее обречена. Мы умеем вести дела и подстраховываться тоже. Нас будет прикрывать достаточное количество вооруженных людей, выявить которых вы не сможете при всем желании. В порт ежедневно приходят и уходят десятки, а то и сотни судов и яхт. Какая из них наш даже вам выяснить невозможно. Да это место, где мы будем проводить испытания, просматривается почти из любого городского окна. Прибор снабжен системой самоуничтожения, отключить которую не сможете ни вы, ни даже я, потому что ничего в этом не понимаю, не моя специальность. В случае чего система включит наблюдатель, позиции которого мне тоже не будет известно. «Зачем так говорите, господин Путятин?» У нас с вами совсем другой уровень отношений должен быть. С друзьями я сделки в 100 миллионов под честное слово заключаю, и никто никогда не обижался. Надеюсь, и мне не придется. По легенде, Лихарев именовался Ярополком Игоревичем Путятиным, подходящий псевдоним для члена славяно-языческого ордена, частно практикующим петроградским адвокатом, собственной конторы не имеющим, представляющим сейчас интересы очень и очень значительных особ, называть имена которых время еще не пришло. Встретимся в пятницу в 10 утра утра по вашей яхты в Валлете. Успейте, Ибрагим Бей? Успею. Главное, вы не опаздывайте. «Ну и что будем делать?» – спросил Новиков у друзей, когда все просмотрели запись встречи Лихарева» с Катранджи. «Давайте ничего», – предложил Левашов, – «понаблюдаем за демонстрацией». «Интересно все же». Когда Маштаков первый раз боковое время проник, было не так убедительно. Масштаб не тот. А вреда для стабильности я не заметил. Похоже, это вообще из другой оперы. «Согласен» поддержал его Шульгин. Мы же обещали Валентину не вмешиваться в его политику. Пусть забавляется. А если что пойдет не так, действуем по обстановке. Сильвия предпочла своего мнения не высказывать. Ей происходящее было просто безразлично. Какая в самом деле разница, восстановит ли Харев в России монархию или нет? Натравит Ибрагима на запад или сам попадет под его влияние? Если бы она по-прежнему возглавляла резидентуру, тогда другое дело, она бы непременно пресекла несанкционированную авантюру агента, столь бесцеремонно искажающий генеральный проект. Но для этого мира подобного проекта не существовало. То, чем занималась она и ее товарищи, не тянуло даже на приличный конспект. И значит, последствия любого действия Лихарёва станут ясны лишь в неопределённом будущем. Хорошо, продолжаем наблюдать. Лихарёв явился в назначенное место секунда в секунду. Мощных сил поддержки, которыми он стращал катранжи, у него, естественно, не было. Но трое подготовленных и воспитанных им ребят под видом праздно шатающихся туристов держались неподалёку. Еще двое ловили рыбу с кормой неприметного катера, который, однако, вдвое превосходил яхту олигарха по скорости, а несколько противотанковых ракет с усовершенствованными мыштаковыми головками наведения могли, на крайний случай, гарантированно пустить ее на дно, где-нибудь в пустынном квадрате моря. Но это, само собой, уже на крайний случай, Катранжи был вполне цивилизованным человеком. Окончил два университета, причем один из них – петроградский. Свободно говорил на четырех европейских языках, не считая восточных. А если вел свои дела по преимуществу за пределами свободного мира, то так ему было удобнее всего лишь. И он действительно славился среди партнеров щепетильной честностью. Но только среди тех кто не пал жертвой собственной жадности или необязательности. Генератор Лихарёв имел при себе в довольно тяжёлом даже на вид чемоданчике из профилированного алюминия, а источник питания предоставил контранжи. Судовой инженер приволок на площадку прогулочного мостика два аккумулятора автомобильного типа, и Валентин сам подключил их к нужным клеммам то тоже были свои страховочные хитрости. Например, намеренно перепутаны все указательные символы, где значилось 220-250 вольт, на самом деле требовалось 12, и при правильном подключении схема сгорала в пыль и тому подобное. «Начнем, пожалуй», – произнес Лихарев хрестоматийную фразу и, получив согласие хозяина яхты, запустил генератор. Можно было бы предварительно стрельнуть и шампанской пробкой. Исторический, что не говори момент, ну уж ладно, потом отметим. Эффект демонстрации произвел на магната неизгладимое впечатление. Ну, вы себе представьте сами, только что вокруг вас кипела жизнь, На яхтах всех мыслимых типов, рядами пришвартованных пирсом, шевелились люди, по акватории перемещались всевозможные плавсредства, текла по набережной разноцветная праздная толпа, машины где-то сигналили, чайки садились на воду, обещая хорошую погоду. И сразу ничего. Набережные на месте, дома и крепостные и стены с башнями тоже. И яхты, и всё остальное, а живого нет, как и не было никогда. Лихарёв предупредил клиента, что данный вариант генератора демонстрационный, через два часа отключится сам по себе. Помните, как в сказке про путешествие Нильса с дикими гусями? Опоздаете, и заколдованный город Венетта уйдёт на дно вместе с вами. Но Ибрагиму и часа хватило. Валетто – город небольшой, и убедиться, что он совершенно пуст, труда не составило. «Это похоже на ту самую нейтронную бомбу, про которую давно уже рассуждают ученые», – пытаясь выглядеть спокойным и эрудированным, – сказал Катранжей. А Валентину смешно было смотреть на его пробитую нервным потом рубашку и вздрагивающие руки, которыми он наливал вино Из глазированного кувшина в уличной лавке нейтронное излучение подразумевает уничтожение всего живого при сохранении материальных объектов не биологического происхождения но трупы то там все равно должны оставаться потом скелеты и все это на века а здесь чисто вы согласны хотел бы я посмотреть на того кто не согласился — ответил Катранжи, сердито сопя и почесывая потную волосатую грудь под расстегнутой гавайкой. — Пойдемте на яхту, мне здесь не по себе. Понаблюдаем с мостика, что дальше будет. Офицеры, матросы и лакеи Ибрагима тоже были изумлены и напуганы, но не в той степени, чтобы демонстрировать свои чувства хозяина. Его они стерегались гораздо больше, и вели себя согласно раз и навсегда за отверженным правилом и инструкцией. котранжи хлопнул в ладоши, как подобает Бею или Султану. Сигнал был принят и понят. Стол накрыт без помощи скатерти-самобранки, но в том же темпе и с таким же изобилием, на левом, обращенном к городу, крыле мостика. «Давайте выпьем водки, дорогой друг», – предложил Абрагим. «В студенческие годы в Питере мы пили только водку. За наш успех!» До этого они говорили по-английски. Путятин якобы не знал о такой детали биографии турка и сейчас высказал искреннее недоумение, когда он перешел на чистейший русский. Император Павел I сказал в подходящем случае одному своему подданному, «Ты меня удивил, а теперь я тебя удивлю. Не такой уж я неотесанный азиат, как вам вообразилось». «Насчет азиатов и прочего не будем. Шовинизму и расизму чувств во всех их проявлениях», – ответил Лихарев. «А что вы так здорово владеете русскими в Питере учились, не знал. Да откуда? Тогда, может, и отчество у вас имеется? Для удобства общения на русском, если вы сами это предложили». «Ибрагим Рифатович, с вашего позволения, Яропол Кыгоревич». Давайте за этим столом дождемся завершения демонстрации, выпьем, закусим, чем один из богов послал, а потом выйдем в море и поговорим по-настоящему. Кухня на яхте Катранжи была великолепная. Именно кухни, как определение качества и ассортимента блюд на камбузе Лихарев, естественно, не был. Минутная и секундная стрелка на корабельном хронометре сошлись в нужном месте. И без всякого звукового, шумового и прочих эффектов все вокруг стало, как обычно. «Капитан, с якоря сниматься, идем в ницу приказал Ибрагим. «Ничего не могу сказать, Ярополк Игоревич», — разглагольствовал он, дымя драгоценнейший из всех, что видел Лихарев, сигарой. показанные вами изумительно и великолепно. Покупаю без всяких вопросов». Вместе с запчастями, конструктором и обслуживающим персоналом. Вот этого не выйдет, Абрагим Рафитович. Прежде всего, демонстрационный экземпляр свою отработал. Хотите сами выбросьте его за борт? Так что же вы говорили? Цену набивал себе. Страховался, само собой. И вас в должный настрой вводил. Катранжеза хохотал и смеялся долго, как умеют только восточные люди по незначительному, казалось бы, поводу. За время его смеха Валентин успел подумать, что никаким образом, наверное, невозможно переделать человека, если только не с рождения изымать его из национальной среды. На самом же деле все обстоит следующим образом. Чтобы изготовить по-настоящему рабочий экземпляр, потребуется минимум 2 миллиона золотых рублей. «Месяца 4 срока», – сказал он уже другим деловым и не подразумевающим разницы в статусах тоном. «Конструктор я вам, само собой, не отдам, себе нужен. А как и какую кнопку нажимать, вы за 5 минут научитесь. У вас какое образование?» «Экономика и философия». «Зачем вам философия?» – удивился Лихарев. «Впрочем, не мое дело. Предупреждаю сразу. Аппарат тоже будет одноразовый, хотя и с гораздо большим радиусом действия. Вы сможете в избранном вами месте создать такой анклав, который только что наблюдали. Получите возможность входить в него и выходить неограниченное число раз, но и только. Вас устраивает, а то потом начнутся претензии и рекламации». «Вы очень смелый человек?» – с интересом спросил Катранжи. «Не очень, так, средний. На войне бывал, конечно, кое-какие награды имею, в отличие от вас». Он не стал говорить, что война это была гражданская, да не здешняя, а настоящая. А награда у него единственная по тем временам – Орден Красного Знамени за штурм Кронштадта. Хорошо, что Власий в свое время этого не знал, мог бы конфликт получиться». Со мной редко кто так разговаривает. А вас это раздражает?» Улыбнулся Лихарёв, тоже взяв из Хюмидора сигару. на бы ты, с кем мне пятнадцать лет пришлось разговаривать», — подумал он. «Скорее удивляет, как это по-русски называется. Нарываетесь?» «Зачем бы мне это?» — говорите, философию изучали. «При этом не усвоили или забыли простейшую истину». Никогда не имейте серьёзных дел с теми, кто вас боится. Или из страха не угодить наломают дров, или, пометуя пережитый страх, отомстят. Может и по-подлому, но как следует. Вам бы Макиавелли перечитать, да и вообще курс всемирной истории. Выперите месичишко, сто крат окупится. Вы мне искренне начинаете нравиться, Ярополк. Я готов иметь с вами дело, и помимо нашей локальной сделки. Как будто моя организация имела в виду что-нибудь другое. Что, думаете, нам эту железку некуда больше пристроить? Или в деньгах мы так уж нуждаемся? Ну-ка уточните, это совсем интересно становится. Яхта шла на Норд-Вест хорошим 20-узловым ходом. Погода благоприятствовала. У схода вторых суток свободно добежит Даница и прочих прелестей Лазурного берега. А там и Монте-Карло рядышком. Можно опять нервы пощекотать, если отключить посторонние способности. А просто повезет, не повезет. Нечего тут уточнять, Ибрагим Рафитович. Вы нам нужны как надежный союзник. Мы в этом качестве тоже готовы соответствовать. Враждовать нам не из-за чего. Сейчас... «Надеюсь, и впредь не придется. Вы же умный человек. Понимаете, что любая пустота чем-нибудь дозаполняется? Сейчас в мире достаточно пустот или лакун, которые просто ждут, когда их заполнят. Давайте это делать вместе». «Пока не понял», – честно сказал Катранжи. «С нашим верховным советом пообщайтесь, поймете. Я уже говорил, не моя компетенция». Договорились они о многом в том числе и о том, что отношения между детьми Перуна и Ибрагимом Эфенди будут держаться им в строжайшем секрете даже от ближайших соратников. Это было в интересах обеих сторон. Катранжи сохранял за собой свободу маневра, а русские националисты не смогут быть обвинены в предательстве национальных интересов. Генератор, которому Ибрагим тут же придумал громкое название «Гнев Аллаха», Согласились тоже с целью дезинформации предстоит новейшей системой оружия возмездия, якобы предназначенной для физического уничтожения неверных. Единственным его создателем, а равные владельцам, впредь условили считать Маштакова и все дела с ним вести через Шамиля и его группу. И еще много отвлекающих мер обсудили в предварительном порядке, окончательные же... Меморандум Ибрагим будет подписывать уже с настоящими, облеченными полномочиями лидерами организации. Теперь Лихареву оставалось только найти этих лидеров, настолько глубоко законспирированных, что о них никто и никогда не слышал. «Согласитесь поучаствовать, Александр Иванович?» – спросил Валентин, разыскав Шульгина и изложив ему свою версию встречи с котранжи довольно близкую к подлинной. Вы ведь хотели на него выйти? Теперь можете на самом высоком уровне. Знать бы, зачем это теперь нам нужно? Мы же вроде договорились о разделе сфер влияния. Ничего, пригодится. Мир большой, мало ли какие варианты еще возникнут. Шульгин с Новиком, отслеживая ход переговоров, сами предположили, что Лихарев может обратиться с таким предложением или просьбой, и решили не отказывать. Резун при этом у них был простой. Кто его знает, где турок вздумает использовать этот самый гнев. А нужно, чтобы только и именно на перевале, в месте наложения реальностей и короткого замыкания между Ляховыми. Иначе ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Масло еще не разлито, но Ляхов второй уже собирается выезжать к месту новой службы. Вдобавок, срабатывание генератора в уединённом горном ущелье заведомо не нанесло человечеством серьёзного ущерба, лишь инициировало в целом положительные процессы, а бесконтрольное применение его где-нибудь ещё может вызвать нечто вроде эффекта домино или схода горной лавины. Хорошо, давай попробуем. Только нужно сценарий тщательно подработать. Изложи все, чего ты мечтаешь выторгивать у Брагима. А мы от себя кое-что добавим. Например, чтобы он использовал гнев непременно на границе Израиля и Сирии. Мы покажем, где именно. Тебе ведь все равно? В общем, да. Мне главное потом в этой зоне без помех поработать. Вот и договорились. Назначай встречу. Я буду, допустим, главный Волхов, Андрей Дмитриевич походный вождь. Но это не принципиально. А теперь за работу.